Они хорошо отдавали себе отчет в том, что попытка реставрировать на Украине систему крупного частного землевладения будет встречена вспышкой негодования со стороны как крестьян, так и рядовых казаков. Микотин, том 1, стр. 33-39, Грушевский, том 9, часть 2, страница 826-828, Голобудский, Страницы 299-301. Частично в ввиду такой ситуации аристократическая группа старшин страстно желала жесткого отделения крестьян от казаков. Чтобы добиться такого отделения, необходимо было в первую очередь тесно сплотить казаков, ограничив число реестровых. Посланники Богдана Хмельницкого в Москву предлагали установить число реестровых казаков в количестве 60 тысяч. Сам Богдан не считал эту цифру окончательно определенной и был готов предоставить царю возможность увеличить ее. Но царь одобрил предложение казацких посланников. Для того, чтобы понять точку зрения старшин по этому вопросу, нам следует принять во внимание что уступчивая масса реестровых казаков дала бы возможность Гетману при необходимости расширить их ряды за счет крестьян. Действительно, такое стало бы неизбежным в случае военной угрозы. Цифра 60 тысяч – результат компромисса между Гетманом и старшинами. Однако она не отвечала реальной ситуации – поскольку в армии уже было намного больше. Когда царь послал в Ставку Гетмана первую сумму денег для установленного жалования казакам, рассчитанного в соответствии с согласованным числом реестровых, старшины не стали объявлять о получении денег для войска и позднее не стали их распределять. Микотин, том 1, страницы 39-47, Голобудский, стр. 303-304. В основе этой парадоксальной ситуации лежал конфликт двух противоположных точек зрения на состав казацкого войск. Большинство рядовых казаков чувствовало себя членами народной армии и не возражала против новобранцев из крестьян. Но дворянская группа среди старшин хотела создать замкнутые привилегированные вооруженные силы, которые будут следовать руководству казацкой аристократии. В конце 16 века социальное разделение казацкой армии можно разглядеть в Запорожской Сечи. Но состав Сечи часто менялся. Число войсковых офицеров пополнялось путем выборов. В любой момент офицеры могли быть изгнаны Казацкой Радой, и поэтому не было почвы для формирования наследственного аристократического класса. Начало планов создания профессиональной казацкой армии положили поляки в форме казацкого реестра. После войны в 1648 году казацкое войско стало независимой силой и приспособило форму реестра к своим собственным нуждам. Во время революционной войны реестровые казаки перешли на сторону запорожцев, а ряды войска увеличились благодаря притоку крестьян, однако реестровые казаки оставались ядром этого войска увеличившегося воинства. Реестровые казаки были известны под собирательным названием «Войсковое товарищество». «Вейскове товарыство». Каждый член являлся войсковым товарищем. «Вейсковы товарыш». Окиншевич, страница 7 Эти обозначения, по всей видимости, происходили из Запорожской сечи. Нереестровым казакам позволялось присоединяться к армии в качестве новичков, и таким образом постепенно проявлялась разница между старыми и новыми казаками. Старшины намеревались закрепить это различие.